Полина Верховцева Анна Жнец Таверна с изюминкой Читает Алена М. Глава первая Лифт не работал. Я еще пару раз нажала на кнопку, но, так и не получив отклика, понуро направилась к лестнице. В каждой руке по несколько тяжелых пакетов, шатающийся каблук, и настроение ни к черту. Павел Владимирович, мой босс, требовал, чтобы его секретарь всегда была при полном параде, а это значит, что сейчас на вьючное киослик я пешком карабкалась на десятый этаж в узкой юбке карандашей и на неустойчивых шпильках. Медленно, ступенька за ступенькой, пролет за пролетом, через силу, и чем выше поднималась, тем яснее понимала, что отчаянно не хочу домой, потому что там все будет как обычно бытовая рутина, домашняя работа, которая никогда не заканчивается, претензии и ворчание мужа. На шестом этаже у пакета оборвалась ручка, и зеленые яблоки вывалились на лестницу. Одно упало в просвет между этажами и шлепнулось где-то далеко внизу, а остальные бодро покатились вниз по ступенькам. Тяжко вздохнув, я поставила уцелевшие пакеты на площадку и принялась собирать рассыпавшиеся фрукты. Кое-как распихала их по свободным местам и продолжила свой путь. На девятом у меня уже дрожали ноги, сбилось дыхание, началась одышка. «Давай, милая, еще немного, и ты дома». «Счастье-то какое!» Дверь была закрыта. Муж нажал на кнопку домофона и на этом посчитал, что его долг исполнен. Хотя я сразу предупредила, что у меня в руках тяжелые пакеты. Я постучала носком туфли по косяку, в ответ тишина. Постучала еще раз результат тот же. Тогда, кое-как страхуя пакеты второй рукой, я сама нажала на ручку, потом просунула ступню в образовавшуюся щель и толкнула дверь, открыла. Стоило только переступить через порог, как навстречу мне вышел Николай. Чего так долго? Лифт не работает, прохрипела я с трудом опуская сумки на пол. Ноги гудели, спина, кажется, напрочь деревенела. Ладони были изрезаны глубокими красными бороздами от ручек. Я имею в виду, почему так долго с работы шла. «И тебе здравствуй». Мою иронию он пропустил мимо ушей. «Я жрать хочу, умираю просто». «Боже, пожалуйста, пусть он хотя бы что-нибудь приготовил, умоляю. Согласно даже на пельмени». Однако, пройдя на кухню, я увидела девственно чистую плиту. Зато в раковине стояла пустая кастрюля из-под супа. Незалитая и безнадежно присохшая. Супа там, между прочим, было еще на два дня. Что купила? спросил муж, заглядывая в пакеты как ребенок, который жаждал получить что-нибудь вкусненькое. Увы, там были макароны, крупы, большая пачка муки, молоко, картошка и те самые яблоки, которые раскатились по лестничной площадке. Еще буханка хлеба и батон. Почему ничего к чаю не взяла? Забыла. Он, как ни в чем не бывало, пожал плечами. Ну, значит, пирог испеки. Ужинать, кстати, чем будем? У него отпуск, он целыми днями дома кочует между диваном, компом и кухней, но даже мысли нет, чтобы что-то приготовить к моему приходу. Коль, я очень устала, начала была я, но муж тут же встал в позу. И что мне теперь голодать? У Андрюхи вон жена все успевает, и работать, и красоту наводить, и по дому все делать. А ты вечно устаешь. У Андрея жена работает на полставке администратором в салоне красоты. А я по 8 часов в бюджетной организации, плюс подработки. А это разве повод ничего не делать дома? Мне так и хотелось сказать, но ты же, ее моё ничего не делаешь? Не сказала. Потому что это приведет к скандалу на два дня, а у меня нет сил на скандалы. У меня вообще ни на что нет сил. Хотелось просто сесть и смотреть в одну точку. Но от меня ждали ужина. «Давай просто закажем пиццу». «Да, пицца — это то, что мне сейчас нужно. С румяной корочкой, тянущимся сыром и острыми перчиками». «Зашибись!» — протянул он. «У кого-то деньги лишние появились. То она ноет, что ей не хватает, а то решила шикануть. Ты еще Ролов предложи». «Я поняла, Коль», — угрюмо сказала я. «Сейчас что-нибудь приготовлю. Переоденусь только». Я ушла в спальню, там стянула опостылевшую одежду, колготки, которые, кстати, провалились. Я скомкала их и сунула в сумку, чтобы Коля не увидела, а то будет возмущаться, что я слишком неаккуратно ношу вещи. И отправилась на кухню. Муж тем временем вернулся в гостиную, забрав с собой половину только что купленных яблок, и уселся играть в танки. Я почистила картошки, сварила пюре, выложила на сковородку пачку котлет... И пока они жарились, сделала простой салат из огурцов и помидоров. Коля, идем? Есть он прискакал быстро, сел за стол, локти сложил и ждал, пока я ему положу, дам вилку, отрежу хлеба. «Пирог так и не сделала, что ли?» «Пирог — это долго», — ответила я, отправляя первую порцию картошки в рот. От усталости даже вкуса не чувствовала, просто механически двигала челюстями и глотала. «Если у самой фантазии не хватает, давно бы попросила мою маму. У нее есть рецепты на все случаи жизни. И пироги она вообще печет по щелчку. Раз и готово». Ковыряясь в тарелке, поучал муж. «И, кстати, рецепт котлет тоже не помешал бы, потому что в этих сплошная туалетная бумага вместо мяса». «Это нормальные котлеты». «Котлеты должны быть домашними, как и пельмени, и заготовки». «Коль, я работаю целыми днями. Какие заготовки?» «Тоже мне подвиг. Все работают, Наташ, все. И при этом все успевают, и еду нормальную готовить, и за домом ухаживать, и себя в порядке содержать. Вот у Андрея, например...» «Да-да, я уже поняла, у Андрея жена настоящая богиня. И повариха, и домработница, и модница. И наверняка в постели ого-го. Вот именно. А у тебя вечно то жрать нечего, то голова болит. Ты только посмотри на этот срач». Указал на грязную посуду, которую сам же сзади не накопил. А потом, не зная, к чему еще докопаться, ткнул пальцем в сторону окна. «А это ты видела? Да на этих стеклах писать можно!» «Я же говорила, Коль, мне страшно. У нас десятый этаж, а я боюсь высоты». Когда меняли окна, мы ставили самый бюджетный вариант, чтобы одна половинка окна открывалась, а вторая была глухой. Тогда стояла цель просто сэкономить, а как все это содержать в порядке, я не подумала и теперь помывка окон превратилась в самый настоящий кошмар. «Давай купим робота, который окна моет. Есть такие хорошие модели». «Ты, блин, еще робот-пылесос с посудомойкой предложи», — возмутился он. «Да давай всего накупим. А ты будешь лежать на диване, тянуть ляжки и ни хрена не делать. Завтра, чтобы вымыло». С этими словами он залпом допил чай, отодвинул от себя кружку и вышел из-за стола. «Не спасибо, не убрать за собой». Не чувствуя ровным счетом ничего, я перемыла посуду, прибралась на кухне, спрятала в холодильник остатки приготовленного, надеясь, что еды хватит на следующий день и завтра мне не придется после работы снова вставать к плите. Потом долго пробыла в ванной, рассматривая свое отражение, я выглядела серой, изнеможденной, с темными кругами под глазами, губами, поджатыми в горькой усмешке и полным отсутствием блеска в глазах. Некрасиво опущенные плечи, на которых как будто лежали все хлопоты этого мира. Сутулая спина. Да, на фоне жены Андрея я выглядела, как потасканная жизнью серая мышь. Тяжко вздохнув, я накинула халат, вышла из ванной и отправилась в спальню. Коля все еще рулил танком, а я юркнула под одеяло и закрыла глаза в надежде заснуть до того, как он наиграется и придет в кровать. А утро меня встретило немытой посудой. Муж просидел за игрой полночи и съел всю картошку, которую я рассчитывала оставить на ужин. Замкнутый круг, из которого нет выхода. Я чувствовала себя в западне. Чувствовала, будто на меня давит огромная каменная плита, все сильнее и сильнее прижимая к полу. Сейчас снова безумный рабочий день, потом плита, посуда и ни слова в благодарность за то, что делаю. И проклятые окна надо помыть. Ведь кто, если не я? Я налила воды, капнула в нее чистящее средство и отправилась на балкон, намереваясь сначала разобраться с самым страшным. Помыла все открывающиеся фрамуги, потом забралась на стол и, вцепившись побелевшими пальцами в край, начала тереть те, что не открывались. С одной справилась, со второй, с третьей. Оставалась последняя угловая, до которой сложнее всего было дотянуться. От одного взгляда на бетонную парковку внизу закружилась голова, но я мужественно взяла себя в руки и высунулась из окна. В этот момент за спиной раздалось, а можно было сначала завтрак приготовить, а уже потом уборками заниматься. От неожиданности я вздрогнула и выронила тряпку из рук. Пальцы со скрипом проехались по стеклу в тщетной попытке остановить падение, а в следующую секунду меня захлестнуло ужасом от ощущения невесомости. Я перевалилась через бортик балкона. Последнее, что я увидела, — это физиономия мужа, обеспокоенного отсутствием полноценного завтрака.